Глава 19. «И мы с сестрой должны поверить в этот бред!» — хмурится Акихику, откусывая мекать от кусочки дыни Юбари. «Я бы и сам рад полакомиться угощанием, да разбитые губы мешают наслаждаться трапезой. Вместо лакомства деликатесом мне приходится удерживать пакет со льдом у левого глаза. У этой сушки Миямото, на удивление, тяжелая рука. Какой смысл мне врать, тем более так тупо!» Даже после моего подробного, правда, порядком отредактированного рассказа, из которого я выкинул наши схожи приключения, отпрыски Мусаси все равно не торопятся верить мне на слово. Что ж, могу их понять. История действительно та еще. «Может, потому что ты маленький извращенец?» Вставляет пять копеек виновница моих побоев. «Госпожа, никто не просил вас становиться на колени. Это ваша личная инициатива». Огрызаюсь в ответ. «Еще захотел?» угрожающе потрясает маленьким кулачком Акику. «Ах, подруга, жаль, ты не мужик, иначе давно бы получила в ответку. Хотя кого я обманываю, эта бешеная баба сделает из меня отбивную в любом случае. Мне с ней не тягаться, по крайней мере, пока что. Это не хоши, которую в любой момент можно переломить через колено и отшлёпать по заднице. Пра-пра-пра-правнучка Мусаси умеет за себя постоять». «Ладно». Ками с этой загадочной тидзё. Меня больше беспокоит то, что стариканы из Якудзы принялись загребать жар чужими руками. Это означает только одно — союз Канту крепко прищемил им хвост. Свободной рукой Акихику задумчиво потирает подбородок. Наконец-то заканчиваем мусолить под надоевшую мне тему вагонной извращенки и переходим к чему-то действительно интересному. А загадочное пятно, скорее всего, оказалось банальным раздражением. Только зря всполошился из-за этой мелочи. Теперь вот сижу с набитой рожей, пожинаю плоды собственного малодушия. Повел себя, как какой-то мнительный неврастяник. А значит, это наш шанс влезть в большую игру, продолжает свою речь младший Миамото, не забывая поглощать дынную мякоть в промышленных масштабах. Учитывая то, что одна такая дыня тянет примерно на миллион йен, Этот проглот за какой-то десяток минут умудрился сожрать как минимум три зарплаты Ульяны. Камик, как же я завидую. Уже из-за одной такой возможности стоит рискнуть и попытаться выбиться в лёде, пускай и не совсем честным путём. Сначала я хотел подождать, пока ребятки из Авакуры и Старшаки из Тосен понадирают друг другу жопы. Но раз выдался такой шанс, то надо воспользоваться им по полной. «Возьмём корейца за жабры», Я сам с ним свяжусь и договорюсь о встрече. А ты, хренов извращенец, зализывай пока раны». «Не вопрос. Переговоры лучше вести тому, кто в теме. Такой несведущий в бандитизме тип, как я, может нечаянно наломать дров. Стоит ляпнуть что-то не то, и ушло или джунсо, мигом меня расколет. Да и своим лицом мне лучше перед корейцем не светить. Шиноби Хафу, что, мать его, может быть смешнее». Король Ивакура — это не наивная малышка Хоша, которая, как любая женщина, может придумать обоснование чему угодно, если будет такая потребность. И Нидзуми, не, не делай так больше. Как? Не притворяйся тем, кто прячется. Стажеры Егенины и генины из Кугарю частенько патрулируют улицу для закрепления навыков. Генин — низший ниндзя. Самый низкий уровень ниндзя, присваиваемый после окончания обучения. «Поэтому будь аккуратен, нам не нужны лишние проблемы». Перед внутренним взором снова мелькает тень, стремительно пересекающая дорожное полотно под моими ногами. Ками, надеюсь, это был кот Ямакаси, а не Генин на выкуле. Ямакаси. Французская команда, практиковавшая паркур. Хотя даже если эта тень и принадлежала залетному шинобе, то в подземке он никак не мог за мной проследить, так что я в полной безопасности». По крайней мере, я сильно на это надеюсь. Понял. Буду паинькой. Решаю сменить тему, чтобы не слушать дальнейшее норовоучение. А то, судя по заблестевшим от предвкушения глазкам, вредная девка в лице Акико вот-вот подключится к разговору и примется перемывать мне косточки. Я вот еще о чем хотел поговорить. Что за ки исходит из третьей чакры? И для чего тебе эта информация? Так и хочется задать ему встречный вопрос. А у тебя в роду случаем евреев не было? Но, боюсь шутку, эти двое не оценят. Они-то точно знают всех, кто был у них в роду. Скорее всего, даже поименно. Для общего развития. Но не говорит же ему правду, верно? Как и у любой порядочной девушки, у каждого уважающего себя бойца должны быть свои маленькие секреты. Ну-ну. Заметно, что Акихику не верит мне ни на грош. Но, тем не менее, отвечает на поставленный вопрос. Третья чакра выделяет куки. Куки — ки воздуха. Энергия воли — способность расщеплять, разрушать и созидать. Энергия третьей чакры. Эта энергия пока что мало изучена и практически не используется в боевых искусствах, поэтому я мало что могу о ней рассказать. Да и вообще не советую с ней связываться. Зря потратишь время. Куки требует железной воли для полноценной работы. Этого невозможно достичь в подростковом возрасте. Закалка воли происходит на протяжении жизненного цикла, поэтому даже самые выдающиеся мастера могут работать скуки только по достижению 30 лет. Просто забей. Ясно. Ни черта не ясно. Но, судя по всему, а Такихику я большего не добьюсь. А его обиженная сестренка и не подумает мне помогать. Несолоных любовше, с разбитым лицом, отправляюсь в освояся. Ну, хоть вы сняли, и то хлеб. С собой в качестве компенсации прихватываю пакет со льдом и одну дыньку. По возвращению домой беру небольшой перерыв, чтобы тщательно все обдумать. С одной стороны, я уже сейчас могу заняться развитием майки. Местоположение нужных чакр мне известно. С другой же, я серьезно рискую, ведь до сих пор не знаю, какими свойствами обладает куки а эксперименты подобного толка могут обернуться очень скверно. Достаточно вспомнить, во что превратилась Рейки и Вау, чтобы понять, чакра аномалии — это вам не шутки. И то, что мне пару раз повезло с прошлыми задвоенными чакрами, ещё ни о чём не говорит. К тому же, в отличие от весьма удачного симбиоза между четвёртой и пятой чакрой, который породил электромагнитную Ки, мне пока мало что известно о собственной рейки Ведь из-за влияния Синки — Она трансформировалась из обычной ки-духа в нечто куда более загадочное. Так что даже в этом случае не всё гладко. Неизвестно, как мистическая ки проявит себя в этом союзе. Поэтому выводы делать рановато. Возможно, из-за слияния двух чакр в моей голове я скоро сойду с ума. А может, уже сошёл. Просто, как и любой псих, не осознаю этого. Брррр. Ну и в задницу эти самокопания. Может, монетку подбросить? Это вполне в моём стиле. Сначала делай, потом думай. Старый Антон так бы и поступил. А новый? Новый тот ещё кретин. Поэтому без всякой монетки уже нащупывает центр танден, чтобы приступить к тренировке. Долбанный и неуравновешенный наркоман. Когда-нибудь эта страсть к боевым искусствам сведёт меня в могилу. А пока, задвинув подальше инстинкт самосохранения, вспоминаю инструкции мальчишки, И очень сильно надеюсь, что сопляк ничего не напутал. Иначе я рискую сбить настройки опорно-двигательного аппарата и превратить себя в овощ. Через пару часов мучений, следуя наставления Мичи, мне все-таки удается выдать одну жиденькую волну. И она не похожа ни на одну из тех, что я видел до этого у своего кухая. Моя волна более густая, созданная будто из ртути. Но тем не менее, она все еще нематериальна. Странный контраст. К сожалению, испытать новообретённую Айки ком, Но я не отчаиваюсь. Уверен, с моей удачей от подопытных вскоре не будет отбоя. Прогнав ещё несколько волн и убедившись в том, что моё физическое состояние не претерпевает никаких изменений, укладываюсь на футон и погружаюсь в визуализацию. Время почитерить. Впрочем, осознавая риски, я не засеживаюсь подолгу в своём внутреннем мире. Прошлого раза вполне хватило, чтобы раз и навсегда отбить у меня охоту увлекаться процессом. Поэтому периодически делаю короткие передышки, чтобы перекусить, сходить в туалет и оценить последствия тренировки. Во время очередного такого перерыва из прихожей доносится громкая трель. Кто-то звонит. Подскакиваю к тумбе, на которой расположен телефонный аппарат, и снимаю тропку. «Недзуми, что за дерьмо?» «Почему я никак не могу до тебя дозвониться?» «И чего так орать?» «Барабанные перепонки у меня не казённые». «Подумаешь, трубку не сразу снял». «Тоже мне неженка». «Купи грёбаный сотовый, наконец!» «Да, да, чего надо? Я занят». У меня только начались подвижки сайки. Волны стали более густыми и насыщенными. А тут со своими претензиями звонит этот хрян с горы. Как не вовремя. Интересно, что ему понадобилось на этот раз?» «Я договорился о встрече», — ошарашивает он меня. «И когда только успел все провернуть...» «Собирайся, через полчаса встречаемся в парке Уэно. Третий поворот от входа. Там, где большой Цукубай». Цукубай — традиционный японский фонтан, который использовался буддийскими монахами для омовения рук. Еще он был неотъемлемой частью чайной церемонии. Его изготавливали из цельного камня. А вода поступала через бамбуковую тробочку. «Быстро ты! Я же только недавно от вас вернулся!» «Блядь, ты че успел напиться где-то?» «О чём это он?» «Надзуми, ты где шлялся всё это время?» Перевожу взгляд на настенные часы. Стрелка показывает на десятый час вечера. «Вот это я увлёкся!» «Всё в норме, просто часы встали!» На ходу придумываю отмазку. «А я у себя в комнате мангу читал. Видать, увлёкся!» «Манго он читал, полудурок!» Хочу послать его в ответ, но из трубки уже доносятся гудки. Вот мудила токийского разлива. Нагадил в душу и повесил трубку. Делать нечего. Надеваю первые попавшиеся штаны и так хорошо зарекомендовавшую себя толстовку с бейсболкой. Пошарив в кармане кофты, обнаруживаю оставленную там маску. «Хорошо, что не выбросил. Сегодня она мне пригодится». Последним штрихом экипировки становится дзюта, засунутый за пояс брюк. Так, на всякий случай. Мало ли чем закончатся предстоящие переговоры. Путь до парка занимает более получаса. Сил на беготню попросту нет. Визуализация порядком вымотала меня. Поэтому, когда я, наконец, добираюсь до фонтана, меня там уже ждут. У Большого Цокубаи стоят трое. Вооруженный на Макихико, в черной тыкафуку с надписью «Они» во всю спину или Джунсо, на пару с верным Такаямой. Судя по всему, все в сборе и ожидают только меня. «Только вас ждем, господин Шиноби», — подтверждает мои домыслы кореец, хитро поглядывая на меня. «Не нравится мне этот взгляд». «У него были дела», — не дает мне Ирта раскрыть Акихику. Намек непрозрачный и весьма понятный. «Мне стоит держать рот на замке во время переговоров». «Видимо, мы со здоровяком-такаямой, что-то вроде мебели, и общаться между собой будут только большие боссы». «Что ж, я не против такого расклада. Мне это только на руку». Подышу свежим воздухом, прочищу немного мозги после длительного пребывания в визуализации. «Тогда начнем». Под стук бамбуковых трубок о каменную чашу фонтана Ли Джунсон начинает переговоры. «Для начала я расскажу вам, как стал королем Ивакоры. «Как ни странно». Рассказ Ли Джун Со берет свое начало не с поступления в старшую школу Ивакура, а тремя месяцами ранее, когда за очередной разбой кореец загремел в специальную тюрьму для несовершеннолетних преступников. Именно там он познакомился с одним весьма странным надзирателем, который предложил юному преступнику по-легкому срубить бабла. Для этого всего-то и нужно было, что приручить нескольких ребятишек из старшей Ивакоры. Вопрос о том, как ребятишки будут приручаться, не стоял. Ли Джунсо давненько вращался в криминальных кругах и знал, как зарабатывается авторитет в плохих компаниях. Поэтому, недолго думая, он выцепил старшеклассников поодиночке и как следует их отделал. Не всех, только четверых. Один остался без побоев. И, как ни странно, этим счастливчиком оказался не здоровяк, такая Такаяма, трущийся сейчас около босса а еще один из нынешних командиров Ивакоры, И это была не прихоть Ли Джунсо, а пожелание загадочного надзирателя, с которым от чего то совсем не хотелось спорить. Впрочем, вскоре кореец и сам уяснил, что с небитым Ивакурцем лучше не связываться. Парень явно был не в себе. В один день он казался обычным пацаном с улицы, который даже не помнил о том, что являлся крутым бойцом и столпом Ивакоры а спустя сутки уже избивал нескольких неудачников в душевой. Наблюдая за очередной такой дракой, Ли Джунсо вынужден был признать, что быть парень в ясном уме и трезвой памяти, то он бы давно мог подмять под себя родную школу. Остальная четверка бойцов Ивакуры на его фоне просто не котировалась. Именно псих был тем, кто покалечил учителей во время последней стычки, из-за чего пятерку и упрятали в тюрьму для подростков. И именно он мог бы стать королем если бы имел хоть талику амбиций». Чем больше кореец следил за загадочными школьниками, тем больше убеждался в том, что у парня банальное раздвоение личности и проблемы с памятью. Одна из личностей принадлежала ушлому слабаку-одиночке, который не любил шумных компаний и любым товарищам предпочитал хрустящие яны. Второй же ипостасью школьника был неуравновешенный любитель подраться, не имеющий целей в жизни. Для его вербовки корейцу даже не пришлось особо заморачиваться. Ли Джунсо попросту предложил своему будущему командиру сделку. Сказал, что будет поставлять Ивакурцу жертв на убой в обмен на верность. И тот с радостью согласился. Для Ли Джунсо столь легкое согласие стало приятной неожиданностью и вместе с тем вызвало недоумение. Неужели никто из остальной четверки Ивакурцев не додумался провернуть то же самое? Но вскоре все встало на свои места. Ребята из Ивакура идиотами не были, но и звезд с неба не хватали, поэтому предпочтение отдавали хорошему мордобою, а не дипломатии. Будь хотя бы один из них посообразительнее, и Ивакура давно бы обрела лидера. К концу своего срока Ли Джун Со успел как следует выдрессировать псов Ивакуры и получил из рук загадочного надзирателя документы о переводе в новую школу, а также довольно крупную сумму в качестве вознаграждения за проделанную работу и к дальнейшему сотрудничеству. Ли Джунсо деньги, конечно же, взял, поэтому у выхода из юношеской тюрьмы его уже поджидал автомобиль Якодзе. Стоит ли говорить, что этим же днем корейцу поступило предложение, от которого он бы не смог отказаться, даже если бы захотел? «Теперь, кроме текущего положения дел, вы знаете и предысторию», заканчивает рассказ Ли Джонсо, после чего задает вполне ожидаемый вопрос. Сколько вы возьмете за то, что избавите меня от Троицы предателей? Убивать не обязательно. Достаточно отправить их в больницу. Сколько возьмем? Небаку, ну ты слышал? В голос смеется Акихеко. Поначалу я не понимаю, к кому он вообще обращается, лишь спустя пару секунд до меня доходит. Точно. Мы же эти, как и Ханибаку. Разве я сказал что-то смешное? Мрачнеет кореец. Такаяма делает шаг вперед, чтобы прикрыть своего шефа в случае чего. А я понимаю, что тучи над нашими головами стремительно сгущаются. Быть драке. «Херню ляпнул», — продолжает накалить ситуацию Миямото, сдобривая слова обидным смехом. «Слушай, Ли Джунсо, или как там тебя? Ты за кого нас принимаешь? В жопу твоей подачки. Мы хотим долю. Знай свое место». Кореец выбрасывает свою длиннющую ногу в лицо скалящегося Акихеку. Подъем стопы Ли Джунсу сталкивается с полотном тренировочного меча. Как по мне, удар чертовски хорош и, по идее, легко должен расколоть деревяшку в руках Акихеку. Но ушлый потомок Мусаси, как всегда, находит выход из затруднительного положения и пускает импульс покасательный, прямо как тогда у кафе, отводя смертельный удар тени от своей головы. Этот хитрый маневр спасает не только голову парня, но и полотно Бокена от повреждений. Растеряв весь убойный импульс, Пинок Ли Джунсо всего лишь отталкивает в сторону более легкого Миямото. А тому это только на руку. Безопасная дистанция позволяет Акихюку принять боевую стойку и излить наружу злую Рейки. Впрочем, его соперник тоже не стоит без дела и уже вовсю выпускает в пространство собственную Ки Духа. Через пару секунд... Напротив друг друга застывают две человеческие фигуры. Ту, что пониже, окутывает торс великана Они с железной дубиной наперевес, а над той, что повыше, парит изичный крылатый конь. Чхолема — мифический крылатый корейский конь, способный преодолевать тысячу ли в день. По легенде, не было на земле смельчака, способного его укротить, поэтому Чхолема улетела в небо. «Но мне не до любований». «Ведь в мою сторону разъярённым быком несется такая яма Юсихиро, от тела которого исходят подозрительно знакомые красноватые испарения. Помню, видел такие, когда рекиси Ямагути тормозил своим телом грузовик».